Глава 44. Сторона 1, 20 июня. Суббота. Майор полиции Курочкин стоял, сжав кулаки, и смотрел на Чурова, а тот на заведующего реанимации Грумина. «Не дам я своего разрешения!» – наконец сказал он. «Ты что мне предлагаешь, своими руками парня убить?» Чуров и так выглядел смущенным, а после этих слов вообще паник. «Лёня, я понимаю, жалко его, но мы чего только не делали, так, Савелий?» «Угу», — Грумин кивнул. «Это не только твой пасынок. Димка нам тоже не чужой. Делаем всё, что можем. Анализы каждые два часа. ЭЭГ снимаем. МРТ, УЗИ. Что в больнице есть полезного, из всех отделений тащим. Девчонки вон, медсёстры, глаза на мокром месте у них. Парня все тут любили». «Любят», — поправил его Леонид Петрович. «Уже в прошедшем времени о нём говоришь?» И перевёл взгляд на лежащее на кровати тело Димы Куприна. Тот ни на что не реагировал. Компрессор ИВЛ тихо гудел, подавая воздух в лёгкие. Водитель сердечного ритма давал разряд один раз в секунду, заставляя желудочки и предсердия то расслабляться, то сжиматься. По трубке, уходящей в вену, в кровь потихоньку поступала питательная смесь в перемешку с лекарствами. Вторая трубка, выходящая из другой вены, уходила в аппарат диализа. «Ты меня как коллегу послушай!» – упрямо сказал Чуров. «Уж прости за откровенность, но Димка Куприн не жилец, его показатели с каждым часом падают. Полиорганная недостаточность развивается, а про мозг я уже не говорю, овощ овощем. Да, он наш сотрудник, ухаживаем мы за ним бесплатно, никто не ноет и не возражает, потому что Димка отличным фельдшером был, и вообще человеком. Только мы с Савелием врачи, у каждого из нас личное кладбище, у него поменьше, у меня побольше. И каждый, кто там лежит, как зарубка на сердце». Всё время думаешь, а вдруг могли спасти, вытащить. Но это эмоции. Разумом-то осознаёшь, что нет, не могли. В общем, Леонид, не согласен, пиши отказ. Мать его, как я понял, сюда не придёт? Дома рыдает. И отца тоже нет, так? Не нашли ведь его? Майор Курочкин помрачнел ещё больше. Его и отдел полиции, считай, подставили. Следственный комитет, по их официальной версии, подозревал, что Сергей Куприн жив и здоров. И даже засаду устроил в лице этой пиголицы следователя в надежде, что тот появится рано или поздно в собственном доме. И та постаралась от души. Вот только действовать в одиночку не каждый и мент сможет. Куда там этой овце? Группа быстрого реагирования среагировала не очень быстро и оказалась на месте преступления только через 10 минут, почти одновременно со скорой и нарядом полиции, которых вызвали соседи. За это время человек, который, как считало следствие, был Куприным старшим, сбежал на автомобиле Nissan X-Trail, принадлежащем Елене Нефёдовой. План перехват результатов не принёс. Машину нашли брошенной в нескольких километрах от города. И пока что местонахождение Сергея Куприна известно не было. Обыск дома Пасанка тоже ничего не дал. Его провели на следующее утро. И странного нашли только проломленную стену в подвале. Что там хранилось такого ценного, никто не знал. Камеры в доме кто-то отключил, а носители информации исчезли. Так что у Курочкина был один труп, один тяжело раненый следователь, пока не пришедший в сознание. И его, то есть ее, жертва, экспертиза подтвердила, что Нестерова стреляла в Дмитрия Куприна. Причем в спину, то есть в затылок. А еще где-то гулял на воле сбежавший мертвец, который что-то в собственном доме прятал. От такого самому хотелось повеситься или застрелиться. «Делайте, что хотите, но парня мне вытащите». — сказал он. — Если деньги нужны, я найду. — Хорошо. Грумин вздохнул, покачал головой. — Но ты пойми, майор, бесполезно всё это. Есть больные, хоть безнадёжные, но стабильные. Они могут вот так годами лежать, на аппарате жизнеобеспечения. С Димой всё плохо. Думаю, максимум недели или две, и организм загнётся, что бы мы ни делали. Мозг уже мёртвый, почки отказали, печень на очереди. Гангрена на руках и ногах начинается, и перевозить его нельзя. Не транспортабельный. Значит, так и будет, упрямо сказал майор. Мёртвый и не мёртвый, пока сердце бьётся, человек жив. Хорошо, я составлю список. Смеси лекарства и расходники, кое-что найдём, а остальное придётся покупать. 1250, а то и 300 потянет. Препараты импортные, дорогие. Мы тоже скинемся, кто сколько может. Но про зарплату врачей ты в курсе. Дверь хлопнула. Молодой человек остался один. Через два часа внизу на первом этаже появился человек с черным чемоданчиком. Он прошел мимо охранника, показав тому удостоверение. Зинченко Артем Сергеевич, прокуратура! Представился посетитель дежурной медсестре. Могу я видеть потерпевшего Дмитрия Куприна? Нельзя. Безапелляционно заявила пожилая женщина. Она и не таких здесь видала. Куприн в коме, вход в бок запрещен. Да я понимаю, что он без сознания, но мне необходимо в этом убедиться. Отчетность! Зинченко продемонстрировал лист бумаги с тремя печатями и грозными розчерками. «Начальство шкуру спустит, если не удостоверюсь. Может быть, проводите? Я одним глазком взгляну на потерпевшего. Сфотографирую, распишусь и уйду. Пожалуйста». Медсестра вздохнула. Представитель правоохранительных органов вёл себя вежливо. Права не качал и статьями Уголовного кодекса не угрожал. Но как тут было не помочь? «Люба!» — крикнула она. «Подмени я на пять минут!» Посетитель благодарно улыбнулся. В сопровождении медсестры поднялся по лестнице, натягивая белый халат. Огляделся, убедившись, что коридор пуст и их никто не видит, и зашёл в открытый бокс. «Вот он, болезный!» Медсестра ткнула пальцем в больного. «Убедились?» «Спасибо». Посетитель, вместо того, чтобы сделать фото и тихо уйти, приложил к шее женщины пластину. Та обмякла и осела на пол. Зинченко ногой пододвинул стул к кровати, уселся, положил чемоданчик на колени, открыл, достал планшет и шприц. «Ввести в вену, отключить аппаратуру, ввести вторую дозу», — пробормотал он. «Чёрт, они издеваются, да? Ничего попроще придумать не могли?» Вены у молодого человека были синие, выпуклые и напряжённые. И всё равно игла вошла в нужное место только со второго раза. Пока посетитель отключал аппаратуру и отсоединял катетеры, Больной кашлянул, моргнул. Зинченко тут же поменял шприц и ввёл ещё одну дозу. Глаза молодого человека широко открылись. Он прохрипел что-то невнятное, прикладывая средний и указательный пальцы к Рука больного сильно дрожала. Посетитель сверился с планшетом, оттолкнул стул, опустился на колени, держа чемоданчик в руках. «Счастлив служить тебе, господин!» – произнёс он, наклонив голову. – Отныне твоё имя Дмитрий Куприн, возраст 24 года. Молодой человек огляделся, брезгливо кривясь, уткнулся взглядом в медсестру. «Жива?» – спросил он по-русски. Голос звучал почти нормально, с лёгким акцентом, который от слова к слову сходил на нет. «Кто это?» «Служанка, господин, она очнётся через несколько минут. Твоя оболочка была в коме, нельзя просто встать и выйти отсюда. Нужно дождаться лекаря и сделать вид, что ты выздоравливаешь». Больной ничего не сказал, только кивнул головой. Он сжимал и разжимал ладонь, глядя на почерневшие пальцы, словно пытался там что-то увидеть и не находил. «Базовые воспоминания оболочки, очищенные от эмоций, появятся в течение часа. Язык ты уже освоил, курс восстановления стандартный. Инструкции в терминале, господин». Зинченко собрался было встать с колен, но под тяжёлым взглядом больного передумал. «Странно себя чувствую», — сказал тот, словно чего-то не хватает. «В этой тени почти отсутствует резонанс, и уровень развития низкий, но здесь указано, что все твои требования выполнены». Посетитель говорил извиняющимся тоном, словно был в этом лично виноват. «За выбор конкретной тени мира и конкретной оболочки отвечают координаторы. Господин, я всего лишь встречающий и не знаю деталей». Дмитрий Куприн. Больной встал, чуть подпрыгнул, покачал руками, прислушиваясь к ощущениям. «Меня зовут Дмитрий Куприн. Проваливай». «Как тебе будет угодно, господин?» Посетитель достал из портфеля ещё один планшет. Золотой жетон и коробочку с надписью «Оцетил салициловая кислота». Положил на тумбочку. «Если ты решишь оставить эту оболочку подольше, придётся доплатить». «Вон», – спокойно сказал молодой человек. Изинченко как ветром сдуло, только дверь хлопнула, заглушая удаляющиеся шаги. Пациент посмотрел на часы, висящие на стене. Потянулся, растягивая затекшие мышцы. Подошёл к медсестре, лежащей на полу. Тихонько ткнул её мыском ноги. Лежащая женщина на пинок не отреагировала. Тогда он присел на корточке, положил одну ладонь ей на затылок, другую чуть ниже, вдавил в кожу пальцы. Через несколько секунд медсестра закашлялась, встала на четвереньки, ошалела, мотая головой. «Эй, вставай!» Бывший коматозник похлопал её по щеке. Радость пришла в этот дом. Больной исцелился. «Зови лекаря, да побыстрее!» Медсестра испуганно посмотрела на воскресшего из почти мёртвых Куприна. Задом поползла к двери, поднялась, держась за ручку, и с прытью, неожиданной для её возраста и комплекции, бросилась бежать. Унналь. Пришелец достал из коробочки таблетку, бросил в рот, разжевал. Спрятал лекарство под одеждой. Говорил он таким тоном, словно сомневался. Или два. Нет, задержусь, пока всё не уляжется. В этой жалкой тени никто сразу искать не станет. А когда попытаются, я буду там, где должен быть. И тогда черные слезы Ишта прольются на моих врагов. Конец первой книги.